По пагубных последствий, Флинс, сын его, который едет с ним, разделит ту же участь. Я не меньше желаю смерти сыну, чем отцу. Посовещайтесь, и когда решитесь, скажите. Мы решились, решились государь. государь. Я скоро позову вас. Подождите за этой дверью. Дело решено. И если, Банку в рай тебе дорога, ты нынче будешь там спустя немного. Комната во дворце. Входят леди Макбет и слуга. Уехал Банко. Как же, госпожа, и будет к ночи. Скажешь государю, что я прошу его сюда. Сейчас. Конца нет жертвам, и они не впрок. Чем больше их, тем более тревог. Завиднее жертвою убийства пасть, Чем покупать убийством жизнь и власть. Ну что, мой друг, ты все один? В кругу печальных размышлений. Эти мысли должны бы умереть со смертью тех, Кому они относятся. Что пользы тужить -то о том, чего не воротить? Что сделано, то сделано. Мы только поранили змею. Она жива и будет нам по-прежнему угрозой. Но лучше пусть порвется связь вещей. Пусть оба мира, тот и этот, рухнут. Чем будем мы со страхом есть свой хлеб И спать под гнетом страшных сновидений. Нет, лучше быть в могиле С тем, кому мы дали мир для нашего покоя, Чем эти истязания души, этих мыслей, Медленная пытка. Теперь Дункан спокойно спит в гробу, Прошел горячечный припадок жизни, пережита измена. Ни кинжал, ни яд, ни внутренняя розь, ни вражде нашествия. Ничто его теперь уж больше не коснется. Успокойся, смягчи свой взор. Будь весел среди гостей на нынешнем Перу. Я буду весел, будь весела и ты. И за столом побольше говори гостям о банку. Пока мы не уверены в себе, придется долго нам потоки лести притворно изливать на всех кругом и наши лица превращать в личины. Брось эти мысли. Не могу, жена. Опять мне душу жалют скорпионы. Ведь Флинс и Банко живы, милый друг. Но ведь они не вечны. В этом счастье. К ним можно подступиться. Подбодрись чуть замелькает тень летучей мыши и сонный жук гекати полетит свершится то, что всех повергнет в ужас что ты задумал лучше не скажу будь временно в неведении голубка когда ж свершится дело похвали ночь завяжи глаза платком потуже туже любящему дню И разорви кровавою рукою мои оковы. Меркнет свет, летит к лесной опушке ворон. На покой все доброе зашевелило злое. Но ты удивлена, что мне сказать, кто начал злом, Для прочности итога тот снова призывает зло в подмогу. Пойдем.